Ефрем отступил и по выложенной кирпичом дорожке отправился к дому. роксалана дернула калитку, заглянула внутрь, не увидела засова и попыталась перелезть, но потеряла равновесие и свалилась наружу. — Ты хоть знаешь, что такое суррогаты, мужик? — поинтересовалась тем временем Ольга. Хозяин остановился, оглянулся. «Я выгляжу таким диким или старым?» «Для колдуна?» «Да нет, очень даже ничего», — пожала девочка плечами. «Ну разве колдуны такими словами пользуются?» «Мир меняется, дитя», — Ефрем подошел обратно к калитке. «И те, кто смог уцелеть, меняются вместе с ним?» «Тут есть Wi-Fi?» Нет, но тут бывают о люди, что приезжают за здоровьем, силой, годами и любовью. Хозяин потер свой большущий картофелинный нос согнутым пальцем и снова перся локтями на калитку. Когда они пытаются купить что-то похожее в городах за деньги, то вместо всего этого им дают таблетки. Поэтому про суррогаты я слышу довольно часто. — А ты можешь дать настоящее? — Нет, настоящее человек может получить только сам. Но мои суррогаты приезжим нравятся намного больше городских. Они все же от живой земли рождаются, а не от мертичины железной. — Подойди ближе, — поманил девочку хозяин. Ольга послушалась, подступила к калитке, взялась руками за гладкие от масляной краски кончики штакетин. Ефрем придержал ее пальцами за подбородок, наклонился ближе, заглядывая в глаза. — Да тебя, вижу, сюда не по своей воле занесло, а по случайности. — Коли так, то три желания по обычаю исполнить тебе должен. «Подсказывай, чего хочешь?» «Не знаю», — пожала плечами Оля, «чтобы все у всех всегда было хорошо». «За всех! Хе -хе. Пусть боги беспокоятся! Идите!» Рассмеялся лысый мужик. «Давно уже не с этим маются, да все без толку. Для себя проси!» «Для себя?» Девочка опасливо глянула на Роксолану. Денег, здоровья, любви. Суррогаты, шепотом сказал Ефрем, не забывай, от меня ты можешь получить только суррогаты. Таблетки вместо здоровья, койку в больнице вместо жизни, приживалку вместо поклонника. Не ошибись, захочешь слишком многого, получишь только боль. Поскольку подарок сделать хочу. На первый раз пожалею, желаний не услышу. Придумай те, которых не пожалеешь. — Разве деньги могут быть суррогатными? — засмеялась миллионерша. Мужик сунул руку в карман, пошарил и достал пятирублевую монету. Показал миллионерша. — Это тоже деньги. — Могу отдать. И тогда первое желание окажется исполненным. Миллиард евро! — выпалила Роксолана. Ефрем ехидно ухмыльнулся, а миллионерша испуганно вскинула руки. — Не, не нужно! Прости, колдун, долго соображаю. Пусть папа живет, по наследству богатеть не хочу. Ольга сжала кулак. Девочка поняла, что накладки с желаниями могут случиться неожиданные и даже весьма неприятные, и потому лучше не рисковать. «Мне нужно подумать», — сказала она. «Смотри сюда», — поймал ее прядь хозяин цветастого домика, вытянул, завязал узелком вторым, третьим, задумая желание. Развяжи узелок, оно исполнится. Чародей вскинул прядь вверх. Она дернулась, упала и оказалась чистой и гладкой. — Они распустились? — возмутилась девочка. — А ты что, голосы никогда не расчесываешь? — усмехнулся Ефрем. — Зачем тебе на них, колтуны? Не боись! Когда захочешь развязать, узлы вернуться Теперь я, — отодвинула Оль у Роксолана, — хочу оказаться рядом со своим Олегом. — Желания полагаются случайным путникам. — А ты приехала специально, — подмигнул ей мужчина. — В себе и спрос другой. — Но то, что ты чародея своим назвала, мне понравилось значит врешь всего лишь наполовину я вообще не вру он твой жених ну да поморщилась миллионерша наполовину так ты можешь отправить меня к нему или вытянуть его сюда конечно могу размашисто кивнул лысый но не буду не хочу навредить черт а поговорить с ним хотя бы можно — О, как раз это проще простого, — ответил Ефрем и ткнул пальцем в змейку. — Он ведь оберег, он защищает своего владельца, но не абы как, а силой создавшего его колдуна. Когда возникает опасность, кудесник дотягивается сюда, чтобы спасти хозяйку оберега. В этот момент с ним можно говорить так же запросто, как если бы он стоял рядом. Только дело это быстро, быстро. Как только чародей управится, он исчезнет снова. Ну, хоть что-то. Роксолана, прикусив губу, уже о чем-то думала. Половина правды, половина желания. Пожал плечами лысый. И, и на том спасибо, добрый человек. И вам спасибо, что не забываете. Ефрем отступил и двумя пальцами указал на калитку. Без приглашения войти в нее невозможно. Не очень-то и хотелось. Я знаю, рассмеялся хозяин, но вы все равно не рискуйте. В одной из моих чаш еще осталось место. Пойдем. Показала на вертолетах Салана как всегда, Первая рванула вперед. — Про какие чаши он говорит? — за меня следом спросила Оля. — Добро и зло. Он натворил слишком много гадостей и теперь боится, что сотворенный в жизни испортит будущую судьбу. Россиян ответила миллионерша, снова думая о чем-то своем. — Давай, подруга, подобьем баланс. На сегодня у нас есть два мага-клоуна. — который умеет только щеки надувать. Два реальных колдуна, которые боятся с Олежкой связываться, и одна ведьма со сломанной челюстью. Судя по статистике, нам проще всего подождать, пока бабка снова сможет разговаривать, чем тратить время и бабло на поиски очередного чернокнижника и опять обламываться. Шарлатанов развелось, как собак нерезанных. Ладно, потерпим, сентябрь не за горами, полетели домой.